Энцы Энцы обитают в низовьях Енисея, по соседству с ненцами и В прежние времена они подразделялись на несколько групп, каждый из которых называл себя по-своему. И лишь в XX веке известный этнограф Прокофьев ввел в обиход термин «энцы», образовав его от одного из старинных самоназваний народа «онные эннече», то есть «настоящие люди». Энцы издревле кочевали в лесах и в тундре, занимались охотой, рыболовством и оленеводством. В настоящее время их численность около 400 человек. В академическом труде народа Сибири, изданном в 1956 году, утверждает, что энцы окончательно сливаются с ненцами-ингоносанами, причем в некоторых районах этот процесс уже завершился. Однако этнограф долгих приблизительно в то же время записавший по его подсчетам более двух тысяч страниц энидского фольклора, отмечает, что энцы до сих пор сохраняют свой язык, четко отделяют себя от ненцев и и сохраняют многие элементы своей самобытной культуры, в том числе богатый разнообразный фольклор. Энидские сказания делятся на две категории – заведомо фантастические сюдобичу, рассказывающая о непобедимых богатырях, наделенных сверхъестественными способностями, и «Деречу», повествующая о реальной, прошлой и настоящей жизни энцев. «Деречу» означает «весть», «известие». К «Деречу» относятся бытовые рассказы, исторические предания и, что характерно, мифы. Во главе Эннидского пантеона стоит ряд богов, нга, покровителей различных явлений, Нга-Нью, бог неба, Дьюба-Нга, покровитель энецкого народа, Кео-Нга, бог грома и другие. Верховное божество, именуемое просто Нга, бог, по мнению исследователей, появилось в мифах энцев, под влиянием их соседей ненцев. Наиболее значительным персонажем энецкой мифологии является старуха-земля, Дя-Меню-О, мать всего живого. Диаминюо хранит у себя души еще не родившихся людей и, по мере надобности, посылает их на землю на лучах утреннего солнца. Она ведет книгу судеб, отмеряя срок человеческой жизни, охраняет домашний очаг, лечит детские болезни, обучает девушек шитью. Диаминюо — одно из воплощений, известный всем народам мира великой богини Матери-Земли. Главным злым божеством у энцев почитается людоед Тодотте, живущий под землей. Пропитание для Тодотте добывают подвластные ему злые духи, амуке. Они охотятся на людей, как люди на животных. Особое место в энницких мифах занимает Дия, небесный лыжник, весельчак и обманщик энницкий Меркурий, как его иногда называют. Диа все видит, все знает и разносит весть по всему миру. В некоторых мифах он учит людей охотиться, объясняет мясо, каких животных пригодно в пищу и так далее. Произведения своего фольклора энцы обычно исполняют зимой, особенно в период полярной ночи. Долгих, сам живший среди энцев, пишет, иногда вечером собираются старики, об этом извещают заранее, Собщаешь, как настанет вечер, пусть старики, и старухи соберутся в такой-то чум. Когда соберутся хозяин чума или тот, кто старший всех, скажет: "Ну, старики, кто расскажет нам что-нибудь?" И тогда начинаются рассказы. Наглуку Бог людей. В давние времена дья Менюо мать всего живого Поселила среди людей в стойбище на берегу бурливого ручья, там, где впадает он в Енисей. Живет великая богиня в обычном чуме, в хорошие годы ест досыта, в плохие и голодает вместе со всеми. Много лет так прожила, состарилась, одряхлела, почти забыла, кто она такая. Однажды пришла в стойбище страшная болезнь, и все люди умерли. Осталась старая меню одна. Ходит по опустевшему стойбищу. Чумы развалились, нюки сгнили. Плачет старуха. Ой, беда, все умерли. Да и есть ей нечего, того, гляди, с голоду помрет. Раз легла она спать, засыпая, подумала, если за ночь не помру, завтра пойду по поморожку, хоть морожки поем. Не померла. Утром взяла котелок и пошла в лес. А уж осень, ягодное время. Вышла старуха на болотистую равнину Лайду. Лайда большая, круглая, на той стороне лес чернеет. Самое место, где быть морожки. А почему-то ее нет. Ходила, ходила старуха, хоть бы ягодку нашла. Устала, от голода совсем ослабела. Поднялась на сухую сопку, присела отдохнуть. Думает старуха. «Видно, смерть моя пришла. До стойбищ мне не дойти. А если и дойду, там все равно еды нет. Лучше здесь буду помирать». Легла на бок и закрыла глаза. Вдруг слышит, будто плачет кто. Встала старуха, пошла на голос. Видит. «Лежит в траве ребенок». Месяцев двух парнишка ручками шевелит. Взяла старуха ребёнка на руки. Говорит, бедный ты, бедный, кто ж тебя здесь оставил? отнесу к я тебя к себе в чум. И пошла. Откуда только силы взялись. По дороге думает. Счастливая я. Пошла по морожку, а нашла себе внука. Вырастет, станет на охоту ходить, рыбу ловить, меня старуху кормить. Вот стали они жить вдвоем. Парнишка растет быстро, С каждым днём все выше становится, В плечах шире. Вот ж ходить начал, Потом бегать, А есть не просит. И старуха хоть и не ест, А вроде сыта. Имя внуку она дала Нгуоку, Что означает «трава», Потому что нашелся он в траве. Пришла зима, Ну, Гок совсем взрослый стал, — говорит однажды старухе, — бабушка, я на охоту пойду, куропат к тебе настреляю, а тот давно ничего не ела Сделал себе из стрельника лук, застрил стрелы и пошел. Подстрелил большую белую куропатку, довольный повернул домой. Идет, на небо смотрит, в небе звезды блестят, вдруг видит, идет по небу человек на лыжах. Остановился Нгоку, а то все ниже и ниже спускается, да так на снег и вышел. Стоит в шагах в пяти от Нгоку, лыжи у него длинные, до самых ног Нгоку. Одет небесный человек, чисто, одежда туго подпоясана, ничего не болтается, сам усмехается, вот-вот рассмеется. Спрашивает небесный человек Нгоку, «Ты кто таков?» Каких от отца матери сын? Нгуоку отвечает. Бабушка нашла меня в траве и назвала Нгуоку, а родителей у меня нет. Тут небесный человек обрадовался. Да я ж о тебе все знаю. Вот посмотри наверх, видишь небо. Прошлой осенью спустился оттуда на землю Нганию, бог неба. Повстречал он среди леса на круглой лайде Диакаты, дочь земли, ты их дитя. И скажу тебе, придет время, ты сам станешь богом. Тут небесный человек двинулся вперед, перешагнул через Нгуоку и пошел по небу. Потом обернулся, издалека крикнул, бабушке передай, что встретил Диа, и он рассказал тебе, кто твой отец и мать. Двинул лыжами раз-другой и скрылся из глаз. Пришел Нгуоку домой, отдал бабушке куропатку, обрадовала старуха, — вот поедим. Развела огонь, сварила куропатку, селя они есть. Нгуоку говорит, — бабушка, я нынче повстречал Диа, он сказал мне, что мой отец — сын неба мать — дочь земли, и я сам стану богом, это правда? Отвечает старуха, когда-то я хорошо знала Дия, он десять слов скажет, девять солжет, но тебе он правду сказал. Съели не куропатку и легли спать. На другой день Нгуоку опять пошел на охоту, за ночь выпал свежий снег. Идет Нгуоку по пушистому снегу, а кажется ему, будто он по воздуху летит. Обернулся, чтоб на свои следы посмотреть, видит, нет на снегу следов. Думает глоку не пойму, то ли по земле иду, то ли маленько повыше. Вот дошел глоку до круглой лайды, посредине вот туман сгустился, а в том тумане двое. Одна женщина, одежда не зеленая, будто летние трава, другой мужчина — Его одежд будто из небесных туч скроена, звездами расшито Разговаривают промеж собой, смеются, Нгуоку не замечают. Подошел Нгуоку поближе, поздоровался. Те двое испугались, друг от друга отскочили. Женщина под землю провалилась, мужчина взвился на небо. Подивился Нгуоку. Стал искать, нет ли в земле дыры какой. Не нашел? Посмотрел на небо, никого не увидел. Тут пролетала мимо куропатка. Сбил ее гоку метким выстрелом, подбежал, подобрал. Куропатка большая, в руках нести тяжело. Нгоку обернул ее крылья себе вокруг пояса, связал за спиной и пошел домой. Вот уж стойбище близко. Вдруг появился в небе дио как в прошлый раз спустился на землю, встал на лыжах перед Нгоку. Говорит Дио, ты только что видел на лайде своих отца и мать, да только они тебя не узнали. Хотел Нгоку спросить, как же ему родителям открыться, но Дио перешагнул через него и скрылся в небе. Нгоку подумал, что это он все через меня перешагивает, как будто не может кругом обойти. Рассказал Нгоку бабушке, что с ним случилось. Бабушка говорит, не ходи больше на ту лайду. Узнает тебя мать, дяка ты, утащит под землю. Узнает отец, Нгоны его унесет на небо. А ты, пока не пришло твое время, на земле должен жить. По земле, как все люди, ходить. Спрашивает Нгоку, а почему эта Дия через меня перешагивает? За человек, что ли, не считает? Бабушка засмеялась. — Это на тебе заботится. Ты ведь легче обычных людей, вот он и боится тебя ненароком за собой утянуть, но всякий случай лыжими к земле придавливает. Дия, он умный. Много времени прошло. Нгоку каждый день ходил на охоту, но круглую лайду обходил стороной, и Дия больше не видел. Пришло лето. Однажды Ингуоку, как всегда, отправился в лес, далеко в этот раз зашел. Лес кругом чужой, незнакомый. Жили в том лесу злые Амуке. Увидала одна из них Ингуоку, соскочила с лисин и зарычала «Не уйдешь от моих когтей». Нгуоку скорее достал кремень и кресало, высек огонь, поджег сухую ель, прыгнула, а Мукке напарня вцепилась в него когтями, оторвал Нгуоку ее от себя, бросил в огонь. Как сухая трава! Вспыхнула косматая шерсть, а полетели во все стороны искры. А муке закричала из пламени, — Твоя взяла, но и у меня еще сила есть. Пусть эти искры разлетятся по всей земле и станут комарами, Будто не без жалости кусать людей и животных. Так и стало. Сел Нгоку на землю, отдышался, видит, спускается к нему с неба Диа. Не на лыжах, как прежде, а на оленей упряжке. Два белых оленя запряжены в самки. — Здравствуй, — говорит Дия, сын, бога и богини. Вижу, ты уж сильный, победил злую Амукке. А вот велика ли твоя мудрость? Скажи-ка, сколько звезд на небе? Подумал он Гоку и ответил. — Семь тысяч, да еще дважды по семь. — Верно, — говорит Дия, — мне и Рокаса, хозяин Луны, то же самое говорил. Тогда Нгоку спрашивает. — А сказал тебе иракаса какова высота от земли до неба? — Нет, — отвечает Дио, — это он сам не знает. — А я знаю, — говорит Нгоку. Если семь орлов взлетят один над другим, так чтобы едва друг друга видеть, это и будет высота от земли до неба. — Ишь ты! — удивился Дио. — Скажу об этом... Ирокаса пусть знает, потом говорит, что ж, велика твоя мудрость, так же, как и сила, значит, пришло твое время. Я высоко в небо уйду, люди меня больше не увидят, а ты останешься вместо меня. Возьми мою оленью пряжку, на ней по земле и по небу ездить можно. — А как же ты без нее? — спрашивает Нгоку, — а я на лыжах. Достал Исана к пару лыж, прикрепил к ногам «Прощай», — говорит, — «сын Бога и богини» и покатил. Только след в небе остался. До сих пор виден. Энцы называют его «лыжня-дия», — «русский млечный путь». Гог усел на подаренный санки поехал к бабушкиному чуму. Бабушка его ждала. «Садись», — говорит, — внучек поешь, в последний раз мы с тобой вместе едим, потом ты уйдешь на небо, а я под землю. Опечалил Сан-Гоку, говорит, зачем тебе под землю, живи здесь, а бабушка отвечает. Теперь тебе открыты многие тайны мира, так знай еще одну, я... «Дя-меню, мать всего живого, я поселилась в этом стойбище, чтобы дождаться твоего рождения и воспитать тебя, а больше мне нечего делать в мире людей». Потом поцеловала внука и сказала «Прощай, олень твои запряжены и повезут тебя, куда ты захочешь». Он глуху пошел из щума на пороге обернулся, а бабушки уши нет, пустой чум. Закрыл гоку дверь, подпер снаружи колышком. «Прощай, — говорит бабушка, — спасибо тебе!» Сел на санки, погнал оленей в лес на круглую лайду. А там на сопке его отец и мать, Диакат и Нганью, как в прошлый раз промеж себя, разговаривают. Соскочил гоку с санок. Намотал на руку оленей повод, неслышно подкал с к отцу и матери, Ухватился правой рукой за отца, левой за мать. Хотела дьяк его под землю утащить Дон да крепко ногами в сопку уперся. Хотел нганью его на небо унести, Дон, да что и сил за оленей повод держится. Тут дьяк-ката узнала, обрадовалась, да это ж наш сын. -ха — Хауха! — закричал Нганьё. — Сильный парень наш сын, что ж там с ним делать? Потом говорит, — пусть живет и на земле, и на небе. Хочет — по земле ходит, хочет — по небу. олень лень-то у него, те, что раньше были у Дио, он будет о людях думать, а люди ему поклоняться И имя ему дадут Сидене Бадасинга. О нас заботящийся бог. обняли родители Нгоку и ушли. Диакаты под землю, нгань ее на небо. Остался Нгоку на сопке один. Сидит, думает. Олени рядом стоят. Говорит Нгоку оленям. Я не буду с на небо подниматься, буду низко ездить. Пусть люди знают. Сиды на бодасе нга. Не дальний бог, а близкий. Сел на санки и поехал. Главный герой этого мифа, покровитель энцев Седыная Бада Синга, а нас заботящийся бог, более известен под другим именем Дюбанга, бог сирота содержании мифа хорошо просматривается один из важных принципов мифологического мировоззрения. Земное есть отражение небесного, малое — отражение великого. Так бедная старуха одновременно является божеством космического масштаба, а ее найденыш сирота сыном земли и неба. Вымершие стобища на берегу Енисея — вселенной, пережившей катастрофу это глобальная катастрофа в энецких мифах, в отличие от мифов большинства народов, предстает не в виде всемирного потопа, а в виде болезни Мора. Объясняется это отличие реальной трагедии, пережитой энецким народом. Когда-то энцы составляли довольно значительную по масштабам Северной Сибири этническую группу, их было более трех тысяч человек, после эпидемии Оспы 1630-31 годов, унесшей множество жизней, они перешли в разряд малых народностей Сибири. Небесные светила и два шамана У истока речки Агапы возле сопки Пурги стояли в давние времена два стойбища. В каждом стойбище был свой шаман. Одного шамана звали Пянтуку, другого — Быкубо. Вот наступил февраль, кончилась полярная ночь, солнце стало днем показываться на небе, пришло время праздника чистого чума. Шаман Быкубо говорит своим людям, пошлите кого-нибудь в соседнее стойбище, чтобы сюда позвать шамана Пянтуку. Пусть он придет, мы поставим два чистых чума, вместе шаманить будем. Двоих-то боги лучше услышат. Согласился Пянтуку шаманить вместе с Быкубо, быстро собрался, взял детей, жену и отправился в соседнее стойбище. Поставили шаманы два чистых чума, один против другого. В каждом чуме насыпали в передний угол свежего снега. Положили пацановки из стальника, постелили поленьей шкури. Все готово, можно шаманить. Но тут быку бы говорит пянтуку, подожди немного. Пока мы не сели в передний угол, не взяли в руки свои бубны, я хочу сказать тебе кое-что очень важное. — Что такое? — спрашивает Пянтуку. Байкубу отвечает. — Давай испытаем нашу шаманскую силу, заставим солнце и луну покинуть небо и спуститься к нашим чумам. Пянтуку говорит. — Нехорошее дело ты задумал. Не послушают нас небесные светила, а только разгневаются на нашу дерзость. Но Байкубу его уговорил. Решили, что бык станет звать на землю солнце, а пиантуку — луну. Вышли оба шамана наружу. Ночь уже. Солнца нет, стоит в небе месяц, блестит, словно лед. Ушел пиантуку в свой чистый чум. Сел в передний угол, ударил в бубен, начал шаманить. Слышит, во втором чуме бык тоже шаманит. Вот чувствует Пянтуку, холодно стало в чуме. Велел детям подбросить дров в огонь. Ярко разгорелся огонь, а все равно холодно. Дети дрожмя дрожат, побелели все. Пянтуку говорит, не уж ты и правда луна спустилась с неба? Пойду посмотрю. Надел свою шаманскую шапку. Завязал у шаманской парки все завязки, вышел из чума. Видит. Стоит луна над самым его чумом, Веет от луны лютой стужей. Люди в своих чумах тоже замерзли. Повыбежали на улицу женщины, Детей к себе прижимают, просят все пентуку, Отправь луну обратно на небо, А то дети насмерть померзнут. Ударил пентуку в свой бубен, Пошел вокруг чума, В бубен бьет, кланяется луне, Потом говорит, Сделай милость, уйди, «Обратно на небо! Если гневаешься на меня, так меня и накажи, а детей не морозь!» Луна уж совсем близко от пентуку, на две длины аркана, огромное, все небо закрыло. Вдруг чувствует пентуку, тянет его луна к себе. Вплотную притянула и ушла вместе с ним на небо. Сразу мороз отпустил, смотрят люди, и луна стоит высоко, как и прежде, — а на ней виден шаман с бубном. Бойкуба тем временем в своем чуме шаманит, зовет солнце. Вот наступило утро, показалось солнце на небе. Невысоко, правда, поднялось. Февраль ведь. Бойкуба велел своим детям выглянуть из чума, посмотреть, не приближается ли солнце к земле. Посмотрели дети. Нет, говорят, где было солнце, там и есть. Тут пришли в чум старики. Самые старые в стойбище говорят быкуба: "Не надо больше шаманить. Не родился еще человек, который мог бы заставить солнце спуститься на землю, да но и лучше. Вон другой шаман позвал с неба нутки два нас всех лютой стужей не погубил и сам пропал. А если бы солнце сошло на землю, все бы в миг сгорело". Быкуба отвечает: "Ладно. — Знать не так уж велика моя шаманская сила! — положил бубен, снял шаманскую парку и сел на свое обычное место рядом с женой. Посидел-посидел, потом упал и умер. Жена бы Куба заголосила, — Как же так? Мой муж без болезней умер. А старики отвечают, — Это солнце его наказало за то, что он свою шаманскую силу высшей силы солнца хотел поставить. Похоронили бы Куба. Потом старики, чтобы задобрить небесные светила, велели поймать двух оленей, одного пестрого, другого белого, У пёстрого выстрелить шерсть на левом боку в виде знака солнца, у белого — в виде знака луны, и никогда этих оленей не запрягать. А на луне до сих пор виден шаман с бубном. Это пянтуку. Фигуру шамана с бубном видят в очертаниях пятен на луне не только энцы, но и многие другие народы Сибири. Шаманы у энцев были разных категорий. Ни Иши не имели ни специального облачения, ни бубна, их обязанностью было лишь препровождать душу умерших в подземное царство. Высшие обладали особым шаманским нагрудником, шаманской паркой, одеждой из меха, бубном и колотушкой и могли непосредственно обращаться с богами. Герои этого мифа принадлежат к высшей категории шаманов. Бубен — важнейший шаманский атрибут. Шаманские бубны у энцев были, как правило, небольшого размера, 40-50 см в диаметре, обтягивались оленей кожей и расписывались красной и черной краской. На бубне изображались символы Земли и неба, поскольку сам бубен воспринимался как воплощение всей Вселенной. Часто на бубнах изображали оленей в знак того, что бубен, подобно ездовому оленю, может перенести шамана в царство духов. Изготавливали бубен для шамана его сородичи, женщины выделывали и натягивали шкуру, украшали бубен бисером. Мужчины вытесывали и выгибали обруч, выковывали железные подвески, которые добавляли бубну звучности, наносили магические изображения. Колотушка, которую шаман бил в бубен, делалась из березы и представляла собой воплощение особого духа березового человека. На ее рукояти вырезалось лицо березового человека, на узкой части делалось семь зарубок, его дыхательное горло. Колотушки, независимо от бубна, были важным шаманским инструментом, их использовали при гадании, лечении болезней. Старинным обычаем энцев было посвящать оленей солнцу и луне, выстригая у них на левом боку соответствующие знаки. Энницкий исказитель Силкин, маленький трудолюбивый старичок, от которого этнограф долгих записал в 1948 году миф о двух шаманах, сопроводил свой рассказ рисунками этих знаков.